Глава восьмая Аня. Я снова открываю, закрывая рот, не в силах выдавить из себя ничего связанного. Богдан действительно только что во все услышания заявил, что он отец моего ребенка. Он спятил. Никто, кроме Карины, понятия не имеет, что я беременна. Пашка от шока язык проглотил, хлопает глазами и даже назад отошел. Со всех сторон разносятся женские шепотки, от которых я готова сквозь землю провалиться. «Меня теперь только ленивый обсуждать не будет!» «Строила из себя недотрогу занятую учебой, а в итоге оказалась беременной от типа в татуировках!» «Ну что стоишь как чужая, дюймовочка?» Ручища Богдана ложится мне на талию и по-свойски тянет к себе на глазах у изумленных однокурсников. «Ни на секунду тебя нельзя оставить, как я посмотрю!» Он снова поворачивается к Паше. «Это мое, усек?» А руки свои шаловливые держи при себе и в сторону Анюты смотреть не смей. Узная, что не послушался, накажу. А женские шепотки становятся громче и восторженнее. И я злюсь. Им что, нравится это представление? То, что неизвестный мужчина угрожает Пашке? Что вы себе позволяете? Недовольно шеплю я, пытаясь бросить в себя руку Богдана. Не смейте позорить меня на глазах всего университета. А кто тебя позорит, Деймовочка? Широко ухмыляется Богдан и тянет меня за собой. Обычное мужское дело пометить территорию. Ты же не думала, что матери моего ребенка будет позволено с другими встречаться? То, что у нас по чудовищной случайности появился общий ребенок, не дает вам права распоряжаться моей жизнью, возмущенно верещу я. Если я захочу встречаться с парнем, имея огромный живот, я это сделаю. Я говорю это просто из духа противоречия. Представить не могу, что, будучи беременной, начну с кем-то встречаться. Если уж я раньше не начала, то было бы странно сделать это сейчас. Но Богдан мой выпад явно не оценил, потому что из насмешливого и вальяжного его лицо становится каменным. Ты снова попутала, Анюта. Не носила бы ты моего ребенка, делала бы, что захотела. Хоть в 30-градусный мороз горки голой катайся, наплевать. В женщинах у меня недостатка нет, они сами в очередь под дверью выстраиваются. Но если уж у тебя в животе мой сын растет, будешь вести себя прилично. Никаких свиданий и обнимашек с Йога, фрукты, птички, классическая музыка. «Да что вы заладили сын да сын!» Перебиваю его я. «Может, у меня девочка родится!» «У меня первый пацан будет», — самодовольно хмыкает Богдан. По-другому и быть не может. Но если сильно попросишь... Он осмехается и без смущения смотрит в декольте моей клетчатой рубашки. Сделаю потом тебе девчонку. Я заливаюсь краской. Ну что за невыносимый тип? Ему нравится меня смущать. Будьте спокойны, не попрошу. Фыркаю я, всем своим видом давая понять, что эта идея кажется мне смешной и нелепой. «Я, кстати, уверена, что у меня родится дочка. И что тогда? Ребенок перестанет быть вам нужен?» «Ерунду упоришь, Анюта», — цедит Богдан, становясь мрачным. «Я не людь, по-твоему. А дочки не откажусь, но мне нужен сын, чтобы было кому бизнес передать». «Нужен ему», — бурчу я, отворачиваясь. «А мне нужно было учебу закончить и работу найти. Не все идет по плану». «А ты, значит, решила, что рожать хочешь?» и Если про пол ребенка подумала. Эта мысль, произнесенная слухом, меня и саму удивляет. Неужели я и правда все решила? Буду рожать от этого несносного человека, которого толком даже не знаю? Получается, что так? Если у ребенка появился отец, который его хочет, то я точно смогу стать ему хорошей мамой. Пусть Богдан меня раздражает, но он все же не такой ужасный, каким мне сначала показался. Татуировки он, может быть, в молодости сделал. Ужасная манеры разговаривать – просто часть его имиджа. А распоряжение он привык отдавать, потому что занимает руководящую должность. Из него должен получиться отличный отец. Богдану я ничего не отвечаю, вместо этого задаю встречный вопрос. «И куда мы сейчас едем?» «В ресторан». «Куда ты, больная дюймовочка?» «Поедем кормить тебя и моего сына».